Исидор Гуревич Загадочная натура Доктор Бронхов проводил пациента до дверей кабинета и пригласил очередного ожидавшего в приёмной. Садитесь, пожалуйста, ваше имя, фамилия, род занятий и сколько лет? скороговоркой спросил доктор, пододвигая к себе книгу со скорбными листами. Иван Гаврилович Милузга, двадцать восемь лет, поэт, ответил пациент, нервно теребя жиденькую бородку. Бронхов наморщил лоб, мужнально повторил: "Поэт Милузга". И после минутного раздумья спросил: "Где вы печатаетесь? Больше на жести, до да граните, на мраморе, конечно, тоже случается, но редко". Так вы, начал доктор. Специалист по надгробной поэзии подхватил Милюзга. "Мои стихи очень обожают среди купечества". Он вскочил со стула, откинул назад прядь волос и надтреснутым голосом произнёс: "Под камнем всем, я не сомневаюсь", перебил его доктор. Милюзга смущённо улыбнулся, одёрнул блестявший по всем швам сюртук и сказал: "У вас очень ритмическая фамилия". Неужели улыбнулся доктор? бронхов. А в человеческом организме имеются бронхи, вам вероятно известно? Известно, скромно подтвердил доктор. Вот и готова рифма. Лежит здесь доктор Бронхов, скончался от воспаления бронхов. А если я скончаюсь от тифа, пошутил доктор. Тогда придётся взять такую. Не затрудняйтесь, я ещё поживу. А скажите, пожалуйста, На что вы жалуетесь? На индиферентизм к лирике господ заказчиков? Нет, я улыбнулся доктор. Что у вас болит? Милюзга вздохнул, погладил рукой усы и сказал: "История моей болезни имеет характер лирического отступления от нормы. Ещё в нежном, полном грёсы и мечтаний возрасте, когда дети не отмечены печатью таланта, вы кашляете?" Нетерпеливо перебил его доктор. Мерзга покраснел, как-то весь съежился и прошептал: «Когда поперхнусь кашляю». Бронхову стало неловко от того, что он смутил пациента, и он потопился спросить: «Боли нигде не чувствуете? Так нигде, если не считать сердечных колик, спазм в пищеводе, стрельбы в левом ухе, на я поясницы». Так протянул доктор. Прошу вас раздеться. Мирьюзга торопливо, обрывая пуговицы, стал раздеваться. Извините моё оголённое состояние, сказал он, когда доктор принялся выстукивать грудь. Здесь болит? При нажатии? Да. Очаг любви сердца у меня испепелён от частого выжигания любовного нектара музы Терпсихоры. Доктор подавил улыбку и попросил Милюзгу глубоко вздохнуть. Я часто вздыхаю, но никто не прислушивается, вздохнув, сказал Милюзга. Кроме того, моё сердце проказника Мора очевидно занозил своими стрелами. Не потому ли у меня колики? Амур тут ни при чём, а вот Бахус действительно тут замешан, улыбнулся Бронх. Мир сгогусто покраснел и стала оправдываться: "В нашем мире юдоли и юдоли печали, когда таланту преграждается широкий путь, и оставляется узенькая тропа к гробницам, когда радости жизни, я вас понимаю, прошу лечь, дышите свободней. В наше время людям таланта трудно дышится. Попрошу вас не разговаривать. Ах, доктор, вы меня не понимаете. Вы мне мешаете", сердито сказал доктор. прикладывая ухом к его груди. Милюсканах хмурился и умолк. Можете одеваться. Милюска молча оделся, молча сунул в карман рецепт, молча выслушал наставление, молча простился. И только на пороге комнаты он сказал: Вы могли выслушать лишь бренное тело. Нетленный же дух мой остался и для вас загадкой. Доктор наклонил голову и развёл руками. Милюзга круто повернулся и ушёл. "Прошу!" крикнул доктор, высунув голову в приёмную.